Двор окружает галерея. В мраке синем розавее горят гирлянды фонарей, и лёгкие качели. Вот музыканты загремели, пять чёрных ярасных теней в румяной раковине света. Однако, где же виолетта? Вдруг вижу, вот стоит она, вся фонарёма зрина меж двух колонн, как на подмостках. И что ты подошло к концу. Ей это платье в чёрных блёстках быть, может, не было к лицу.